Глава 13 Кончив рассказ, Моцли замолчал и мрачно нахмурился. Видимо, его донимали грустные мысли. Затем он выпрямился и сказал: Гармади, лицо моего ранга всегда осаждают разного рода просители. Каждый год я делаю взносы в кислородный фонд для нуждающихся углеродников. Еще я помогаю проекту межзвездной перестройки, фонду космической колонизации и программе «Спасите молодежь». По-моему, этого достаточно. К тому же, подобная благотворительность учитывается при уплате налогов». «Ладно», — сказал Кармади, в котором внезапно проснулась гордость. «Я не нуждаюсь в вашей благотворительности». «Не прерывайте меня», — строго сказал Моцли. «Да, этих даров достаточно для удовлетворения моей склонности к гуманитарной помощи. Кроме того, я не люблю иметь дело с личными просьбами. Они запутанные, нестандартные, очень хлопотливы. «Понимаю», — согласился Кармаде. «Думаю, мне лучше уйти», — добавил он, хотя не имел ни малейшего понятия, куда ему идти и как это сделать. «Я просил не прерывать меня», — повторил Моцли. «Да, я не люблю персональных просьб, как я уже говорил, но на этот раз я намерен сделать исключение и помогу вам вернуться на вашу планету». «Почему?» — удивился Кармоди. «Прихоть!» — пожал плечами Моцли. «Эдкая фантазия с примесью альтруизма». «Итак, Кармоди, да-да, слушаю. Итак, если вы попадете домой, даже при моей помощи это сомнительно, я попросил бы вас передать некоторое послание». «Обязательно. Кому послание?» «Ну, само собой, разумеется, этому бородатому старику, которому я построил вашу планету. Полагаю, он еще командует у вас». «Не знаю», — сказал Кармоди. «По этому поводу у нас много спорят». Некоторые говорят, что он всегда был и есть. Другие считают, что он умер, хотя, на мой взгляд, это надо понимать метафорически. Третьи же утверждают, что его никогда и не было. «Он еще там», — убежденно сказал Моцли. «Не такая фигура, чтобы убить его ломом. Но отлучиться он мог, это на него похоже. Импульсивная особа, вы же знаете». Начинен всякой высокой моралью И ждет, что его народ станет жить по ней Конечно, он раздражителен, Может даже на время исчезнуть из виду, если дела идут не так Кроме того, он деликатен Знает, что людям не нравится, когда чего-нибудь слишком много и красоток или бога Поэтому он вполне мог вычеркнуть себя, так сказать, из меню Пока у людей вновь не появится аппетит Похоже... «Вы его хорошо понимаете», — сказал Кармоди. «Да, у меня было время подумать». «Но позвольте заметить», — заметил Кармоди, «что ваша точка зрения не совпадает с известными мне теологическими представлениями. Мысль о том, что Бог может быть сговорчив или обидчив, он должен быть таким», — сказал Мосли. «И более того». Он должен быть в высшей степени эмоциональным существом, таким же, как вы, и, полагаю, как другие представители человеческого рода. Кармади кивнул. «Да, вы именно такие. Ведь он же решил создать вас по своему образу и подобию. Очевидно, он так и сделал. Я сразу заметил у вас фамильные черты. В каждом из вас есть немного бога, Кармади. Но вы не должны зазнаваться по этому поводу. Но я никогда с ним не встречался Усомнился Кармади Я даже не знаю, как передать ему ваше послание Это очень просто Сказал Моцли с оттенком раздражения Когда попадете домой, вы должны просто сказать все вслух Громко и ясно И вы думаете, он услышит? Он не может не услышать Это его планета, как вы сами знаете И он проявляет большой интерес ко всем своим жильцам Если он захочет, чтобы вы связались с ним другим способом, он даст вам знать об этом». «Хорошо, я так и сделаю», — пообещал Кармоди. «И что же вы хотите передать ему?» «Ну, не слишком много», — вдруг замялся Моцли. «Видите ли, он достойный старый джентльмен». И мне чуточку стыдно за планету, что я ему подсунул. Вредного в ней нет ничего, она вполне пригодна для жизни и все такое. Но этот старикан – настоящий джентльмен. Я имею в виду таких, как он, сейчас почти не встретишь. Так что мне хотелось бы обновить эту его планету всю целиком и бесплатно. Это не будет стоить ему ни цента. «Если он согласится, я превращу вашу планету в настоящий рай, хоть сейчас на выставку. Ведь я же чертовски хороший инженер, вы уж мне поверите. Не стоит судить обо мне по всякой муре, которую я навертел, чтобы заработать доллар-другой. Я расскажу ему», — пообещал Кармоди. «Но, откровенно говоря, сомневаюсь, что он примет ваше предложение. И я...» «Сомневаюсь», — мрачно сказал Моцли. «Он упрямый старик и не желает никаких одолжений. Но я хочу предложить ему еще кое-что, причем совершенно искренне.